Иван Ильич, на которого и вино подействовало, начал было улыбаться. Но мало-помалу какое-то горькое сомнение начало закрадываться в его душу. Конечно, он очень любил развязность и непринужденность. Он желал, он даже душевно звал ее, эту развязность, когда они все пятились. И вот теперь эта развязность уже стала выходить из границ. Одна дама, например, в истертом синем бархатном платье, перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре зашпилила свое платье булавками, так что выходила, как будто она в панталонах. Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было все рискнуть, по выражению ее кавалера, медицинского студента. Об медицинском студенте и говорить было нечего. Просто Фокин. Как же это? То пятились, а тут вдруг так скоро эмансипировались? Кажись бы и ничего. Но как-то странен был этот переход. Он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый и даже рискнул аплодировать. Аким Петрович почтительно хихикал ему в унисон, хотя, впрочем, с видимым удовольствием и не подозревая, что его превосходительство начинал уже откармливать в сердце своем нового червяка. «Славно, молодой человек, танцуете!» Принужден был Иван Ильич сказать студенту, проходившему мимо, только что кончилась кадриль. Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во все горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, что последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна, Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам Пселдонимов и, кланяясь, Стал просить кужину. ужину. Вслед за ним явилась и мать его. «Батюшка, ваше превосходительство!» Говорила она, кланяясь. «Окажите честь! Не погнушайтесь нашей бедностью!» «Я... Я право не знаю!» Начал было Иван Ильич. «Я ведь не для того! Я...» хотел было уйти. Действительно, он держал в руках шапку. Мало того, тут же, в это самое мгновение, он дал себе честное слово непременно, сейчас же во что бы то ни стало уйти и ни за что не оставаться. И... и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Пселдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали дорогу. Посадили его на самое почетное место, и опять непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска, селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, летит, летит, что надо бы удержаться, уцепиться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности.